Клиффорд Саймак. Поколение, достигшее цели. Журнал «Знания сила». Январь 1965 год. Перевод Алексей Иорданский. Тишина царила много поколений. Потом тишина закончилась. Рано утром раздался грохот. Разбуженные люди прислушались к грохоту, затаившись в своих постелях. Они знали, что когда-нибудь он раздастся, и что этот грохот будет началом конца. Проснулся и Джон Хофф, и Мэри Хофф, его жена. Их было только двое в каютке. Они еще не получили разрешения иметь ребенка. Чтобы иметь ребенка, нужно было, чтобы для него... Освободилось место. Нужно было, чтобы умер старый Джорджуа. И, зная это, они ждали его смерти. Чувствуя свою вину перед ним, они все же про себя молились, чтобы он поскорее умер, и тогда они смогут иметь ребенка. Грохот прокатился по всему кораблю. Потом кровать, в которой, затаив дыхание, лежали Джон и Мэри, поднялась с пола и привалилась к стене, прижав их к гудящему металлу. Вся остальная мебель, стол, стулья, шкаф, обрушилась с пола на ту же стену и там осталась, как будто стена стала полом, а пол стеной. Священная картина свесилась с потолка, который только что тоже был стеной. Повисела, раскачиваясь в воздухе, и рухнула. вниз. В этот момент грохот прекратился, и снова наступила тишина. Но уже не та тишина, что раньше, хотя нельзя было явственно различить звуки, но если не слухом, то чутьем можно было уловить, как нарастает мощь машин, вновь пробудившихся к жизни после долгого сна. Джон Хофф наполовину вылез из-под кровати, уперся руками, приподнял ее спиной и дал стяжения. Под ногами у них была теперь стена, которая стала полом, а на ней – обломки мебели. Это была не только их мебель, ею пользовались до них многие поколения, ибо здесь ничто не пропадало, ничто не выбрасывалось. Таков был закон, один из многих законов. Здесь никто не имел права расточать, не имел права выбрасывать. Все, что было, использовалось до последней возможности.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 Через некоторое время, может быть, скоро покойником станет и Джошу. Он отдаст свое тело конвертеру на пользу товарищам, сполна вернет все, что взял от общества, заплатит свой последний долг, даст право Джону и Мэри иметь ребенка. «А нам нужно иметь ребенка», — думал Джон, стоя среди обломков. «Нам нужно иметь ребенка, которого я научу читать и которому передам письмо». О чтении тоже был закон. Читать воспрещалось, потому что чтение было злом. Это зло существовало еще с начала начал, но люди давным-давно, еще во времена Великого Пробуждения, уничтожили его, как и многое другое, и решили, что оно не должно существовать. Зло он должен передать своему сыну. Так завещал его давно умерший отец, которому он поклялся и теперь должен сдержать клятву. И еще одно завещал ему отец. Беспокойное ощущение того, что закон несправедлив. Хотя законы всегда были справедливыми, ибо все они имели какое-то основание, имел смысл и корабль, и те, кто населял его, и их образ жизни. Впрочем, если на то пошло – «Может быть, ему и не придется никому передавать письмо. Он сам может оказаться тем, кто должен его вскрыть, потому что на конверте написано «Вскрыть в случае крайней необходимости». «А это, возможно, и есть крайняя необходимость», сказал себе Джон Хофф. «И грохот, нарушивший тишину, и стена, ставшая полом, и пол, ставший стеной». Из других кают доносились голоса. Испуганные крики, вопли ужаса, тонкий плач детей. «Джон», — сказала Мэри, — «это был грохот, теперь скоро конец». «Не знаю», — ответил Джон, — «поживем-увидим, мы ведь не знаем, что такое конец». «Говорят», — начала Мэри, и Джон подумал, что так было всегда. «Говорят, говорят, говорят, все только говорилось, никто ничего не читал, не писал». И он снова услышал слова, давным-давно сказанные отцом. «Мозг и память ненадежны. Память может перепутать или забыть, но написанное слово вечно и неизменно, оно не забывает и не меняет своего назначения. На него можно положиться». «Говорят, — продолжала Мэри, — что конец наступит вскоре после грохота, звезды перестанут кружиться и остановятся в черном небе, и это будет верным признаком того, что конец близок». «Конец чего?» — подумал Джон. «Нас или корабля или самих звезд, а может быть, конец всего корабля и звезд и великой тьмы, в которой кружат звезды?» Он содрогнулся, когда представил конец корабля или людей. Не столько из-за них самих, сколько из-за того, что тогда конец и замечательному так хорошо придуманному такому размеренному порядку, в котором они жили. Просто удивительно, ведь людям всегда всего хватало и никогда не было ничего лишнего. Ни воды, ни воздуха, ни самих людей, потому что никто не мог иметь... «Ребенка, прежде чем кто-нибудь, не умрет и не освободит для него место». В коридоре послышались торопливые шаги, возбужденные голоса, и кто-то забарабанил в дверь, крича «Джон! Джон! Звезды остановились!» «Я так и знала!» — воскликнула Мэри. «Я же говорила, Джон, все так, как было предсказано». Кто-то стучал в дверь.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 «Так и должно было быть всегда. Может быть, то, что было до сих пор, было неправильно? Но, значит, и законы могли быть неправильными». «Иду, Джо», — сказал Джон. Он шагнул к двери, открыл ее и увидел то, что было раньше стеной коридора, стало полом. Двери выходили туда прямо из кают, и взад и вперед по коридору бегали люди».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 Это пугало, потому что теперь было видно, что звезды — не просто кружащиеся огни, которые движутся на фоне гладкого черного занавеса. Теперь было видно, что они висят в пустоте. От этого дух захватывало. Начинало сосать под ложечкой. Хотелось крепче схватиться за поручни, чтобы удержаться в равновесии на краю головокружительной бездны. В этот день не было игр,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 Люди убирали и приводили в порядок на ночь каюты, вешали на место священные картины, самое дорогое достояние каждой семьи, снимали лестницы. Мэри Хофф вытащила священную картину из кучи обломков на полу, Джон, стоя на стуле, прилаживал ее к стене, которая раньше была полом, и размышлял, как это получилось, что каждая священная картина немного отличается от других. Это впервые пришло ему в голову. На священной картине Хоффов тоже было дерево, и еще были овцы под деревом, и изгородь, и ручей, а в углу несколько крохотных цветов. Ну и, конечно, трава, уходившая вдаль до самого неба. Когда Джон повесил картину, а Мэри ушла в соседнюю каюту посудачить с другими перепуганными женщинами, он пошел по коридору, стараясь, чтобы его походка казалась беззаботной, чтобы никто не заметил, как он спешит. А он спешил. Неожиданная для него самого торопливость, как сильная рука толкала его вперед. Он старательно притворялся, будто ничего не делает, просто убивает время. И это было легко, потому что он только это и делал всю жизнь, и никто ничего другого не делал. За исключением тех счастливцев или неудачников, у которых была работа, переданная по наследству, уход за скотом, за птицей или за гидропонными оранжереями. Но большинство из них, думал Джон, медленно шагая вперед, всю жизнь только и делали, что искусно убивали время». как они с Джо, с их нескончаемыми шахматными партиями и аккуратной записью каждого хода и каждой партии. Многие часы они проводили, анализируя свою игру по этим записям, тщательно комментируя каждый решающий ход. «А почему бы и нет?» – спросил он себя. «Почему бы не записывать и не комментировать игру? Что еще делать? Что еще?» В коридоре уже никого не было. И стало темнее, потому что здесь горели только редкие лампочки. В течение многих лет лампочки из коридоров перемещали в каюты, и теперь их здесь почти не осталось. Он подошел к наблюдательной рубке, нырнул в нее и притаился, внимательно осматривая коридор. Он ждал. А вдруг кто-нибудь станет следить за ним, хотя и знал, что никто не станет, но все-таки вдруг кто-то появится. Рисковать он не мог. Однако позади никого не было, и он пошел дальше к сломанному эскалатору, который вел на центральные этажи. И здесь тоже было что-то новое. Раньше, поднимаясь с этажа на этаж, он все время терял вес, двигаться становилось все легче, он скорее плыл, чем шел к центру корабля. На этот раз потери веса не было, плыть не удавалось. Он тащился, преодолевая один неподвижный эскалатор за другим, пока не миновал все 16 палуб. Теперь он шел в темноте, потому что здесь все лампочки были вывернуты или перегорели за эти долгие годы. Он поднимался на ощупь, держать за перила. Наконец он добрался до нужного этажа. Это была аптека. одной из стен стоял шкаф для медикаментов. Он отыскал нужный ящик, открыл его, сунул туда руку и вытащил три вещи, которые, как он знал, были там. Письмо, книгу и лампочку. Он провел рукой по стене, вставил в патрон лампочку, в крохотной комнате зажегся свет и осветил пыль, покрывавшую пол, умывальник с тазом и пустые шкафы с открытыми дверцами. Он повернул письмо к свету, и прочел слова, напечатанные на конверте прописными буквами. «Вскрыть случай крайней необходимости». Некоторое время он стоял в раздумье. Раздался грохот, звезды остановились. «Да, это и есть тот случай», — подумал он, — «случай крайней необходимости». Ведь было предсказано, когда раздастся грохот и звезды остановятся, значит, конец близок. А когда конец близок, это и есть крайний случай. Он держал письмо в руке. Он колебался. Если он вскроет его, все будет кончено. Больше не будут передаваться от отца к сыну ни письмо, не чтение, вот она минута, ради которой письмо прошло через руки многих поколений. Он медленно перевернул письмо и провел ногтем по запечатанному краю. Высохший воск треснул, и конверт открылся. Он вынул письмо, развернул его на столике под лампочкой и стал читать, шевеля губами и шепотом произнося слова, как человек, с трудом отыскивающий их значение по древнему словарю. «Моему далекому потомку. Тебе уже сказали, и ты, наверное, веришь, что корабль – это жизнь, что началом его был миф, а концом будет легенда, что это и есть единственная реальность, в которой не нужно искать ни смысла, ни цели. Я не стану пытаться рассказывать тебе о смысле и назначении корабля». Потому что это бесполезно. Хотя мои слова и будут правдивыми, но сами по себе они бессильны против извращения истины, которая к тому времени, когда ты это прочтешь, уже может стать религией. Но у корабля есть какая-то цель, хотя уже сейчас, когда я пишу, цель эта потеряна. А по мере того, как корабль будет двигаться своим путем... Она кажется не только потерянной, но и похороненной под грузом всевозможных разъяснений. Когда ты будешь это читать, существование корабля и людей в нем будет объяснено. Но эти объяснения не будут основаны на знании. Чтобы корабль выполнил свое назначение, нужны знания, и эти знания могут быть получены. Я, который буду уже мертв, чье тело превратится в давно съеденное растение, в давно сношенный кусок ткани, в молекулу кислорода, в щепотку удобрений, я сохранил эти знания для тебя. На втором листке письма ты найдешь указания, как их приобрести». Я завещаю тебе овладеть этими знаниями и использовать их, чтобы жизнь и мысль людей, отправивших корабль, и тех, кто управлял им, и кто сейчас живет в его стенах, не пропали зря, чтобы мечта человека не умерла где-то среди далеких звезд. В то время, когда ты это прочтешь... Ты будешь знать еще лучше меня. Ничто не должно пропасть, ничто не должно быть истрачено зря. Все запасы нужно беречь и хранить и на случай будущей нужды. А если корабль не выполнит своего назначения, не достигнет цели, то это будет огромное невообразимое расточительство. Это будет означать, что зря потрачены тысячи жизней, пропали знания и надежды». Ты не узнаешь моего имени, потому что к тому времени, когда ты это прочтешь, оно исчезнет вместе с рукой, что сейчас держит перо. Но мои слова будут жить, а в них мои знания и мой завет. Твой предок. Подписи Джон разобрать не смог. Он уронил письмо на пыльный столик. Слова письма как молот оглушили его. Корабль, началом которого был миф, а концом будет легенда. Но письмо говорило, что это ложь. Была цель, было назначение. Назначение. Что это такое? Книга, вспомнил он, книга скажет, что такое назначение. Дрожащими руками он вытащил книгу из ящика, открыл ее на букве Н и неверным пальцем провел по столбцам наземный... Назидание. Назначить. Назначение. Назначение. Место, куда что-либо посылается, направляется предполагаемая цель путешествия. Значит, корабль имеет назначение. Корабль куда-то направляется. Придет день, когда он достигнет цели, и, конечно, это и будет конец. Корабль куда-то направляется. Но как? Неужели он движется? Джон недоверчиво покачал головой. «Этому невозможно поверить, ведь движется не корабль, а звезды. Должно быть какое-то другое объяснение», — подумал он. Он поднял второй листок письма и прочел его, но понял плохо. Он устал, и в голове у него все путалось. Он положил письмо, книгу и лампочку обратно в ящик. Потом закрыл ящик и выбежал из комнаты. На нижнем этаже не заметили его отсутствия, и он ходил среди людей, стараясь снова стать одним из них, спрятать свою неожиданную наготу под личиной доброго товарищества, но таким, как они, он уже не был. И все это было результатом знания, ужасного знания того, что корабль имеет цель и назначение. что он откуда-то вылетел и куда-то направляется, и когда он туда прибудет, это и будет конец, но не людей, не корабля, а просто путешествие. Он вышел в зал и остановился в дверях. Джо играл в шахматы с Питом, и Джон внезапно загорелся гневом при мысли, что Джо играет с кем-то еще, потому что Джо уже много-много лет играл только с ним. Но гнев быстро остыл. Джон посмотрел на фигурки и в первый раз увидел их по-настоящему, увидел, что это просто резные кусочки дерева и что им нет места в его новом мире письма и цели. Джордж сидел один и играл в солитер. Кое-кто играл в покер на металлические кружочки, которые все звали деньгами, хотя почему именно деньгами, никто сказать не мог. говорили что это просто их название как корабль было название корабля а звезды назывались звездами луиза и ирма сидели в углу и слушали старую почти совсем заигранную пластинку резкий сдавленный женский голос пел на весь зал мой любимый к звездам уплыл он не скоро вернется назад джон вошел и джордж поднял глаза от доски мы тебя искали «Я ходил гулять», — ответил Джон. «Далеко, на центральные этажи. Там все наоборот. Теперь они наверху, а не внутри. Всю дорогу приходится подниматься». «Звезды весь день не двигались», — заметил Джордж. Джо повернулся к нему и сказал. «Они больше не будут двигаться. Так сказано. Это начало конца». «А что такое конец?» — спросил Джон. «Не знаю», — ответил Джо и вернулся к игре. «Конец», — подумал Джон. «И никто из них не знает, что такое конец, так же, как они не знают, что такое корабль или деньги или звезды. Сегодня мы и собираемся», — сказал Джордж. Джон кивнул. Он так и думал, что все соберутся. Соберутся, чтобы почувствовать облегчение, уют и безопасность. Будут снова рассказывать миф и молиться перед картиной. «А я?» — спросил он себя. «А я?» Он резко повернулся и вышел в коридор. Но лучше бы не было никакого письма и никакой книги, потому что тогда он был бы одним из них, а не одиночкой, мучительно думающим, где же правда, в мифе или в письме. Он отыскал свою каюту и вошел. Мэри лежала на кровати, подложив под голову подушки. Тускло светила лампа. «Наконец-то», — произнесла она. «Я прогуливался», — сказал Джон. «Ты прогулял обед», — заметила Мэри. «Вот он». Он увидел обед на столе, придвинул стул и сел. «Спасибо». Мэри зевнула. «День был утомительный», — сказала она. «Все так возбуждены, сегодня собираемся». На обед были протеиновые дрожжи, шпинат с горохом, толстый кусок хлеба и миска супа с грибами и травами. И бутылочка воды, строго отмеренной. Наклонившись над миской, он хлебал суп. «Ты совсем не волнуешься, дорогой, не так, как все». Он поднял голову и посмотрел на нее. Вдруг он подумал, а что если сказать... Но тут же отогнал эту мысль, боясь, что в своем стремлении поделиться с кем-нибудь, он в конце концов расскажет ей все. «Нужно следить за собой», — подумал он. «Если он расскажет, то это будет объявлено ересью, отрицанием мифа и легенды. И тогда она, как и другие, отшатнется от него, и он увидит в ее глазах отвращение». «Сам он дело другое. Почти всю жизнь он прожил на грани ереси». с того самого дня, как отец сказал ему про книгу, потому что сама книга уже была ересью. «Я думаю», — сказал он, и она спросила, — «о чем тут думать?» И, конечно, это была правда. Думать было не о чем. Все объяснено, все в порядке. Миф говорила о начале начала и о начале конца. И думать не о чем, абсолютно не о чем. Когда-то был хаос, и вот из него родился порядок в образе корабля, а снаружи остался хаос. Только внутри корабля был порядок, закон, вернее, много законов не расточай, не возжилай и все остальные. Когда-нибудь настанет конец. Но каков будет этот конец? Остается тайный, хотя еще есть надежда, потому что на корабле есть священные картины, и они. символ этой надежды. Ведь на картинах запечатлены символические образы иных мест, где царит порядок, наверное, еще больших кораблей, и все эти символические образы снабжены названиями «дерево», «ручей», «небо», «облака» и все остальное, чего никогда не видишь, но чувствуешь, например, «ветер» и «солнечный свет». Начало-начал было давным-давно, так много поколений назад, что рассказы и легенды о могущественных людях тех далеких эпох были вытеснены из памяти другими людьми, тени которых все еще смутно рисовались где-то позади. «Я сначала испугалась», — сказала Мэри, — «но теперь я больше не боюсь. Все происходит так, как было сказано, и мы ничего не можем сделать. Мы только знаем, что это все к лучшему». Джон продолжал есть, прислушиваясь к шагам и голосам в коридоре. Теперь эти шаги уже не были такими поспешными, а в голосах не звучал ужас. Немного же им понадобилось, думал он, чтобы привыкнуть. Их корабль перевернулся вверх дном, и все же это к лучшему. А вдруг в конце концов правы они, а письмо лжет? С какой радостью он подошел бы к двери, окликнул кого-нибудь из проходивших мимо и поговорил бы об этом. Но на всем корабле не было никого, с кем он мог бы поговорить. Даже с Мэри не мог. Разве что с Джошуа. Он продолжал есть, думая о том, как Джошуа возится со своими растениями в гидропонных оранжереях. Еще мальчишкой он ходил туда вместе с другими ребятами. Джо, Джордж и Херб и все остальные. Джошуа был тогда человеком средних лет. У него всегда была в запасе интересная история или умный совет. А то и тайно сорванный помидор или редиска для голодного мальчишки. Джон помнил, что Джошуа всегда говорил мягким добрым голосом, и глаза у него были честные. а его чуточку грубоватое дружелюбие внушало симпатию. Джон подумал, что уже давно не видел Джошуа, может быть, потому что чувствовал себя виноватым перед ним. Но Джошуа мог понять и простить вину. Однажды он в этом убедился. Они с Джо как-то прокрались в оранжерею за помидорами, а Джошуа поймал их и долго говорил с ними. Они с Джо дружили с пеленок. Они всегда были вместе. Если случалась какая-нибудь шалость, они обязательно были в нее замешаны. «Может быть, Джо?» Джон покачал головой. «Только не Джо. Пусть он его лучший друг. Пусть они друзья детства и остались друзьями, когда поженились. Пусть они больше двадцати лет играют друг с другом в шахматы. Все-таки Джо не такой человек, которому можно это рассказать». «Ты все еще думаешь, дорогой?» – спросила Мэри. «Конечно», – ответил Джон. «Теперь расскажи мне, что ты сегодня делала». Она поведала ему, что сказала Луиза, и что сказала Джейн, и какие глупости говорила Молли, и какие ходили странные слухи, и как все боялись, и как понемногу успокоились, когда вспомнили, что все к лучшему. «Наша Вера», – сказала она, – «большое утешение в такое время». «Да», — сказал Джон, — «действительно большое утешение». Она встала с кровати. «Пойду к Луизе. Ты остаешься здесь?» Она наклонилась и поцеловала его. «Я погуляю до собрания», — сказал Джон. Он закончил есть, медленно выпил воду, смакуя каждую каплю, и вышел. Он направился к оранжереям. Джошуа был там. Он немного постарел, немного посидел, чуть больше хромал, но вокруг его глаз были те же добрые морщины, а на лице та же неспешная улыбка. И встретил он Джона той же старой шуткой. «Опять пришел помидоры воровать?» «На этот раз нет». «Ты тогда был с другом?» «Его звали Джо». «Да, теперь я вспомнил. Я иногда забываю, старею и начинаю забывать». Он спокойно улыбнулся. «Немного мне теперь осталось. Вам с Мэри не придется долго ждать». «Сейчас это не так уж важно», — сказал Джон. «А я боялся, что ты ко мне теперь уже не придешь». «Но таков закон», — сказал Джон. «Ни я, ни вы, ни Мэри тут ни при чем. Закон справедлив. Мы не можем его изменить». Джошуа дотронулся до руки Джона. «Посмотри на мои новые помидоры». «Лучший из всех, что я вырастил! Уже совсем поспели!» Он сорвал один, самый спелый и красный, и протянул Джону. Джон взял его в руки и почувствовал гладкую теплую кожицу и под ней переливающийся сок. «Они вкуснее всего прямо с куста! Попробуй!» Джон поднес помидор ко рту, вонзил в него зубы и проглотил сочную мякоть. «Так что ты хотел сказать?» Джон помотал головой. «Ты так и не был у меня с тех пор, как узнал», — сказал Джошуа. «Это потому, что ты считал себя виноватым, ведь я должен умереть, чтобы вы могли иметь ребенка. Да, это тяжело и для вас тяжелее, чем для меня, и ты бы не пришел, если бы не произошло что-то важное». Джон не ответил. «А сегодня ты вспомнил, что можешь поговорить со мной. Ты часто приходил поговорить со мной, потому что помнил наш первый разговор, когда ты был еще мальчишкой». «Я тогда нарушил закон», — сказал Джон. «Я пришел воровать помидоры, и вы поймали нас с Джо». «А я нарушил закон сейчас», — сказал Джошуа. Когда дал тебе этот помидор, это не мой помидор и не твой. Я не должен был его давать, а ты не должен был брать. Но я нарушил закон, потому что закон основан на разуме. От одного помидора разум не пострадает. Каждый закон должен иметь разумный смысл, иначе он не нужен. Если смысла нет, то закон не прав. Но нарушать закон нельзя. «Послушай», — сказал Джошуа, — «помнишь сегодняшнее утро?» «Конечно». «Посмотри на эти рельсы, рельсы, идущие по стене». Джон посмотрел и увидел рельсы. «Эта стена до сегодняшнего утра была полом. А как же стеллажи, ведь они...» «Вот...» «Именно так я и подумал. Это первое, о чем я подумал, когда меня выбросило из постели. Мои стеллажи, мои чудные стеллажи, висящие там, на стене, прикрепленные к полу. Ведь вода выльется из них, и растения вывалятся, и все химикаты зря пропадут». Но так не случилось. Он протянул руку и ткнул Джона пальцем в грудь. «Так не случилось, и не из-за какого-нибудь определенного закона, а по разумной причине. Посмотри под ноги на пол!» Джон посмотрел на пол и увидел там рельсы, продолжение тех, что шли по стене. «Стеллажи прикреплены к этим рельсам», — продолжал Джошуа, «а внутри у них ролики, и когда пол стал стеной, стеллажи скатились по рельсам на стену, ставшую полом, и все было в порядке. Пролилось немного воды, и пострадало несколько растений, но очень мало». «Так было задумано», — сказал Джон. «Корабль! Чтобы закон был справедлив», — продолжал Джошуа, Он должен иметь разумное основание. Здесь было основание и был закон. Но закон – это только напоминание, что не нужно идти против разума. Если бы было только основание, мы бы могли его забыть или отрицать, или сказать, что оно устарело. Но закон имеет власть, и мы подчиняемся закону там, где могли бы не подчиниться разуму. Закон говорил, что рельсы на стене, то есть на бывшей стене, нужно чистить и смазывать. Иногда я думал, зачем это, и казалось, что этот закон не нужен. Но это был закон, и мы слепо ему подчинялись. А когда раздался грохот, рельсы были начищены и смазаны, и стеллажи скатились по ним». И ничто не помешало, а могло бы помешать, если бы мы не следовали закону, потому что, следуя закону, мы следовали разуму, а главное – разум, а не закон. «Вы хотите мне этим что-то доказать?» – сказал Джон. «Я хочу тебе доказать, что мы должны слепо следовать закону до тех пор, пока не узнаем его основания». А когда узнаем, если мы когда-нибудь узнаем его основание и цель, тогда мы должны решить, насколько они справедливы. И если они окажутся плохими, мы так и должны смело сказать, потому что если плоха цель, то плох и закон. Ведь закон – это всего-навсего правило, помогающее достигнуть какой-то цели. «Цели?» Конечно, цели. Должна же быть какая-то цель. Такая хорошо придуманная вещь, как корабль, должна иметь цель. Сам корабль? Вы думаете, корабль имеет цель? Но говорят... Я знаю, что говорят. Все, что не случается, к лучшему. Он покачал головой. «Цель должна быть даже у корабля. Когда-то давно, наверное, эта цель была простой и ясной, но мы забыли ее. Должны быть какие-то факты, знания...» «Знания были в книгах», — сказал Джон, — «но книги сожгли». «Кое-что в них было, наверное», — сказал старик, — «или казалось неверным. Но мы не можем судить, что верно, а что неверно, если у нас нет фактов». «А я сомневаюсь, что эти факты были. Там были другие причины, другие обстоятельства. Я одинокий человек, у меня есть работа, а заходит сюда редко. Меня не отвлекают сплетни, которыми полон корабль. И я думаю. Я много передумал. Я думал о нас, и о корабле, и о законах, и о цели всего этого». Я размышлял о том, почему растут растения и почему для этого нужны вода и удобрения. Я думал, зачем мы должны включать свет на столько-то часов? Разве в лампах есть что-то такое, что нужно растениям? Но если не включать их, растение погибает. Значит, растениям необходимы не только вода и удобрения, но и лампы. Я думал, почему помидоры всегда растут на одних кустах, а огурцы на других – На огурце никогда не вырастет помидор, и этому должна быть какая-то причина. Даже для такого простого дела, как выращивание помидоров, нужно знать массу фактов. А мы их не знаем. Мы лишены знания. Я думал, почему загораются лампы, когда повернешь выключатель, и что происходит в нашем теле с пищей? Как твое тело использует помидор, который ты только что съел? Почему нужно есть, чтобы жить? «Зачем нужно спать? Как мы учимся говорить?» «Я никогда обо всем этом не думал», — сказал Джон. «А ты вообще никогда не думал», — ответил Джошуа. «Во всяком случае, почти никогда». «Никто не думает», — сказал Джон. «В том-то и беда», — сказал старик. «Никто никогда не думает. Все просто убивают время. Они не ищут причин, они даже ни о чем не задумываются. чтобы бы ни случилось, все к лучшему, и этого с них хватает». «Я только что начал думать», — сказал Джон. «Ты что-то хотел у меня спросить», — сказал старик. «Зачем-то ты все же ко мне пришел?» «Теперь это неважно», — сказал Джон. «Вы мне уже ответили». Он пошел обратно между стеллажами, ощущая аромат тянущихся вверх растений, слыша журчание воды в насосах. Он шел длинными коридорами, где в окнах наблюдательных рубок светили неподвижные звезды. «Основание», — сказал Джошу, «Есть и основание, и цель», — так говорилось В письме основание и цель. И кроме правды есть еще неправда. И чтобы их различить, нужно кое-что знать. Он расправил плечи и зашагал вперед. Когда он подошел к церкви, собрание давно уже было в разгаре. Он тихо скользнул в дверь, нашел Мэри и встал рядом с ней. Она взяла его за руку и улыбнулась. «Ты опоздал», — прошептала она. «Виноват», – отвечал он шепотом. Они стояли рядом, взявшись за руки и, глядя, как мерцают, две большие свечи по бокам огромной священной картины. Джон подумал, что раньше она никогда не была так хорошо видна. Он знал, что свечи зажигают только по случаю важных событий. Он узнал людей, которые сидели под картиной, своего друга Джо Грега и Фрэнка. И он был горд тем, что Джо, его друг, был одним из троих, кто сидел под картиной, потому что для этого нужно было быть набожным и примерным. Они только что прочли о начале начал, и Джо встал и повел рассказ про конец. «Мы движемся к концу, мы увидим знаки, которые будут предвещать конец, но о самом конце никто не может знать, ибо он скрыт». Джон почувствовал, как Мэри пожала ему руку и ответил тем же. В этом пожатии он почувствовал утешение, которое дают жена и вера и ощущение братства всех людей. Когда он ел обед, оставленный для него Мэри, она сказала, что вера – большое утешение. И это было правда. Вера была утешением. Она говорила, что все хорошо, все к лучшему, что даже конец тоже к лучшему. «А им нужно утешение», — подумал он. «Больше всего на свете им нужно утешение. Они так одиноки, особенно теперь, когда звезды остановились, и сквозь окна видна пустота, окружающая их». Они еще более одиноки, потому что не знают цели, не знают ничего, хотя и утешаются знанием того, что все к лучшему. Раздастся грохот, и звезды прекратят свое движение и будут висеть, одинокие и яркие, в глубине тьмы, той вечной тьмы, которая охватывает все, кроме людей, в корабле. «Вот оно», — подумал Джон. Вот оговорка, которая их утешает, сознание того, что только они одни, укрыты, защищены от вечной ночи. А, впрочем, откуда взялось это сознание? Из какого источника, из какого откровения? И он выругал себя за эти мысли, которые не должны появляться во время собрания в церкви. Он как Джошуа, сказал он себе, он сомневается во всем, думает о таких вещах, которые всю жизнь принимал на веру, которые принимали на веру все поколения. Он поднял голову и посмотрел на священную картину, на дерево и на цветы и на реку и на дом вдалеке и на небо с облаками. Ветра не было видно, но он чувствовался. Это было красиво. На картине он видел такие цвета, каких нигде не видел, кроме как на священных картинах. «Где же такое место?» – подумал он. «А может, это только символ? Может, воплощение того лучшего, что заключено в людях? Только изображение мечты всех запертых в корабле?» «Запертых в корабле!» Он даже задохнулся от такой мысли. «Запертых!» Они ведь не заперты, а защищены, укрыты от всяческих бед, от всего, что таится во тьме вечной ночи. Он склонил голову в молитве, сокрушаясь и раскаиваясь. Как это ему только могло прийти в голову? Он почувствовал руку Мэри в своей и подумал о ребенке, которого они смогут иметь, когда Джошуа умрет. Он подумал о шахматах, в которые он всегда играл с Джо, о долгих темных ночах, когда рядом с ним была Мэри. Он подумал о своем отце, и снова слова давно умершего застучали у него в голове. И он вспомнил о письме, в котором говорилось о знаниях, о назначении и о цели. «Что же мне делать?» — спросил он себя. «По какой дороге идти? Что значит конец?» Считая двери, он нашел нужную и вошел. В комнате лежал толстый слой пыли, но лампочка еще горела. На противоположной стене была дверь, о которой говорилось в письме. Дверь с циферблатом посередине. Сейф было сказано в письме. Он подошел к двери, оставляя следы в пыли, и встал перед ней на колени, стер рукавом пыль и увидел цифры. Он положил письмо на пол и взялся за стрелку. «Поверни стрелку сначала на шесть, потом на пятнадцать, обратно на восемь, потом на двадцать два и, наконец, на три». Он аккуратно все выполнил и, повернув ручку в последний раз, услышал слабый щелчок открывающегося замка. Он взялся за ручку и потянул. Дверь медленно открылась, она оказалась очень тяжелой.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 Он почувствовал ужас, леденящий ужас, от которого вздрогнул, хотя и старался стоять прямо и уверенно. Остаток страха, унаследованного от многих поколений, закосневших в невежестве и безразличии. Знания боялись, потому что это было зло. Много лет назад так решили те, кто решал за людей, и они придумали закон против чтения и сожгли книги. А письмо говорило, что знания необходимы. И Джошуа, стоя у стеллажа с помидорами, среди других стеллажей с вверх растениями, сказал, что должно быть основание, и что знания раскроют его. Но их было только двое. Письмо и Джошуа против всех остальных, против решения, принятого много поколений назад. «Нет», — возразил он сам себе, — Не только двое, а еще мой отец, и его отец, и отец, его отца, и все отцы перед ним, которые передавали друг другу письмо, книгу и искусство чтения. И он знал, что он сам, если бы он имел ребенка, передал бы ему письмо и книгу и научил бы его читать. Он представил себе эту картину. Они вдвоем, притаившись в каком-нибудь углу при тусклом свете лампы, разбираются в том, как из букв складываются слова, нарушая закон, продолжая еретическую цепь, протянувшуюся через многие поколения. И вот, наконец, результат. Кровать, машина и большой стальной ящик. Вот, наконец, то, к чему все это привело. Он осторожно подошел к кровати, как будто там могла быть ловушка. Он пощупал ее. Это была обычная кровать. Повернувшись к машине, он внимательно осмотрел ее, проверил все контакты, как было сказано в письме, отыскал шлем, нашел выключатель. Обнаружив два отошедших контакта, он поджал их. Наконец, после некоторого колебания, включил первый тумблер, как было сказано в инструкции, и загорелась красная лампочка. Итак, он готов. Он сел на кровать, взял шлем и плотно надел его на голову. Потом лег, протянул руку, включил второй тумблер и услышал колыбельную. Колыбельную песню, мелодию, зазвучавшую у него в голове. И он почувствовал легкое покачивание и подступающую дремоту. Джон Хофф уснул. Он проснулся и ощутил в себе знания. Он медленно оглядывался с трудом, узнавая комнату, стену без священной картины, незнакомую машину, незнакомую толстую дверь, шлем на голове. Он снял шлем и, держа его в руке, наконец-то понял, что это такое. Понемногу с трудом он вспомнил все, как нашел комнату, как открыл ее, как проверил машину и лег на кровать в шлеме. Он знал, где он и почему он здесь. И многое-многое другое. Знал то, чего не знал раньше. И то, что он теперь знал, напугало его. Он уронил шлем на колени и сел, вцепившись в края кровати. Космос. Пустота. Огромная пустота с рассеянными в ней сверкающими солнцами, которые назывались «звездами». И через это пространство, сквозь расстояния, такие безмерно великие, что их нельзя было мерить милями, а только световыми годами, неслась вещь, которая называлась корабль. Не корабль с большой буквы, а просто корабль. Один из многих. Корабль с планеты Земля. Не с самого Солнца, не со звезды, а с одной из многих планет, кружившихся вокруг звезды.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 «Знания хранятся там», — подумал он. Так было сказано в письме. «Знания, записанные на мотках пленки. Знания, которые вбиваются, внушаются, внедряются в мозг спящего человека. И это только начало, только первый урок. Это только первые крупицы старых, мертвых знаний, собранных давным-давно, хранившихся на черный день, спрятанных от людей. И эти знания — его». Они здесь, на пленке, в шлеме. Они принадлежат ему, бери и пользуйся. А для чего? Ведь знания были бы ненужными, если бы не имели цели. И истинны ли они? Вот в чем вопрос. Истинны ли эти знания? А как узнать истину? Как распознать ложь? Конечно, узнать нельзя. Пока нельзя. Знания проверяются другими знаниями, а он знает пока еще очень-очень мало. Больше, чем кто бы то ни было на корабле за долгие годы, но все же так мало, ведь он знает, что где-то должно быть объяснение звезд, и планет, кружащихся вокруг звезд, и пространства, в котором находятся звезды, и корабля, который несется среди них. Письмо говорило о цели. и назначение, и он должен это узнать, цель и назначение. Он положил шлем на место, вышел из комнаты, запер за собой дверь и зашагал чуть более уверенно, но все же чувствуя на себе гнетущую вину, потому что теперь он нарушил не только дух, но и букву закона, и нарушил во имя цели, которая, как он подозревал, уничтожит закон».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 «У тебя всегда перед этим бывал такой чудной вид, и сейчас у тебя тот же самый вид». «Я ничего не собираюсь выкидывать», — сказал Джон. «Я ничего не ворую». «Мы много лет были друзьями», — сказал Джо. «У тебя есть что-то на душе». Джон посмотрел на него и попытался увидеть мальчишку, с которым они когда-то играли. Но мальчишки не было.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 «Значит так, Джон», спросил Джо. «Да, так». «Ну, твой ход». Джон пошел с ферзевой пешки, Джо уставился на него. «Ты же всегда ходишь с Королевской». «Я передумал, мне кажется, что такой дебют лучше». «Как хочешь», сказал Джо. Они сыграли, и Джо без труда выиграл.